Ночью мне снова приснился Эдвард. Теперь мои сны стали совсем другими, полными напряженного ожидания. Всю ночь я ворочилась боку на бок и заснула лишь под утро. Естественно, я не выспалась и встала раздраженной. Доставая из шкафа бежевую водолазку и джинсы, я с тоской вспоминала оризонские сарафаны и шорты. Завтрак прошел спокойно. Чарли поджарил яичницу, а я ограничилась кукурузными хлопьями с молоком. Интересно, папа не забыл про субботу? Словно прочитав мои мысли, Чарли поднялся и поставил тарелку в раковину. «Насчет субботы», — начал он, включая воду. «Да, папа», — с опаской спросила я. «По-прежнему собираешься в сетл? «Пока не передумала», — внутренне поморщилась я. «Ну зачем?» — он спросил и заставил меня врать. Чарли выдавил на тарелку немного жидкого мыла и растер его щеткой. «Ты точно не успеешь на танцы?» «Пап, я не танцую». «Неужели никто не пригласил?» — расстроенно спросил отец, тщательно споласкивая посуду. «На весенние танцы девушки приглашают парней» успокоила его я. Да, Чарли нахмурился. Мне стало его жаль. Наверное, трудно быть отцом и жить в постоянном страхе, что однажды твоя дочь встретит парня своей мечты. Или, наоборот, никогда никого не полюбит. Бедный Чарли. Лучше ему не знать, кому принадлежит мое сердце. Махнув рукой на прощание, Чарли ушел, а я пошла наверх чистить зубы и собирать учебники. Не успела патрульная машина отъехать. Как я бросилась к окну! Серебристый «Вольво» уже стоял на нашей подъездной дорожке. Я сбежала по лестнице, гадая, как долго продлятся наши отношения. Вот бы они продолжались. Вечно. Эдвард ждал в машине и даже не поднял глаза, когда я захлопнула входную дверь. Я подошла к машине и нерешительно помедлила залюбовавшись его белозубой улыбкой. «Доброе утро!» — поприветствовал он меня вкрадчивым бархатным голосом. «Как дела?» Золотистые глаза пристально изучали мое лицо, будто в вопросе был какой-то подтекст. «Хорошо, спасибо!» «Разве может быть иначе, когда он рядом?» «Ты какая-то усталая!» тактично намекнул он на темные круги под моими глазами. «Плохо спала», — призналась я, закрываясь волосами. «Я тоже», — поддразнил он, поворачивая ключ зажигания. «Я уже привыкла к негромкому урчанию мощного мотора. Наверное, мне нелегко будет сесть за руль своего пикапа». «А чем ты занимался ночью?» — полюбопытствовала я. «Ну уж нет» усмехнулся Эдвард. «Сегодня моя очередь задавать вопросы». «Ладно. Что ты хочешь узнать?» «Какой твой любимый цвет?» — серьезно спросил он. «Каждый день по-разному. Например, сегодня». «Наверное, коричневый», глядя на свою водолазку, ответила я. «Коричневый», — недоверчиво фыркнул он. «Конечно», — оправдывалась я. «Коричневый, теплый? Я так скучаю по-коричневому! А здесь все, что должно быть коричневым, стволы деревьев, скалы, земля, покрытым хом!» Мои слова чем-то задели Эдварда. Он задумчиво смотрел на меня. «Ты права, коричневый, теплый!» Нерешительно коснувшись моих волос, он заправил выбившуюся прядь за ухо. Скоро мы уже были в школьном дворе. Выбрав на стоянке место поудобнее, Эдвард вновь повернулся ко мне. «Какой диск ты сейчас слушаешь?» — спросил он таким тоном, будто мне предстояло признаться в убийстве. В последнее время я слушала только диск, который подарил Фил. Услышав название группы, Эдвард усмехнулся. Открыв небольшое отделение под магнитолой, он вытащил целую стопку дисков и передал мне «Неужели Дебюсси хуже, чем это?» Эдвард показал на диск со знакомой обложкой «И так целый день. Встречая меня с английского, по дороге на испанский и даже во время ленча он выпытывал у меня мелкие подробности моей биографии» какие фильмы я предпочитаю, какие не смотрю никогда, где бы хотела побывать, что читаю перед сном. Не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось только о себе рассказывать. Я очень смущалась, боялась, что ему неинтересно, но искреннее внимание и бесконечная череда вопросов заставляли меня продолжать. В основном вопросы были простые, лишь некоторые вгоняли меня в краску. Зато когда я краснела, Эдвард тут же выдавал очередную партию вопросов. Например, когда он спросил, какой мой любимый драгоценный камень, я тут же выпалила топаз. Вопросы летели с бешеной скоростью. Это напоминало психологический тест, где нужно отвечать то, что первым приходит в голову. Наверное, услышав ответ про топаз, Эдвард задал бы мне еще добрую сотню вопросов, но я густо покраснела. Зарделась я потому, что до недавнего времени я больше всего любила гранат. Однако разве я могла ответить иначе, глядя в медово-золотистые глаза? Естественно, заметив мое смущение, он стал выяснять, в чем дело. «Сегодня твои глаза совсем как топазы», — вздохнула я, теребя свой локон. «Возможно, две недели назад я назвала бы «Оникс». Я рассказала больше, чем хотела, и теперь испугалась, что Эдвард разозлится, как случалось всякий раз, когда я показывала, как сильно он мне нравится. На этот раз Эдвард не разозлился. «Какие цветы ты любишь?» Вздохнув с облегчением, я безропотно поддалась психоанализу. На биологии было не легче. Эдвард продолжал расспросы пока в классе не появился мистер Баннер, который опять привез тележку с телевизором и видеомагнитофоном. Очередной фильм о генетических расстройствах. Как только учитель подошел к выключателю, я отодвинулась от соседского стула. Не помогло. Свет погас, и мое тело снова пронзил электрический разряд. Чтобы хоть как-то бороться с желанием, я вцепилась в край стола так, что пальцы побелели. Я честно пыталась сосредоточиться на фильме, но к концу урока так и не разобралась, о чем он. Когда мистер Баннер включил свет, я искосо взглянула на Эдварда. Вот он поднялся, вышел из-за парты, подождал, пока я соберусь. Как и вчера, к спортзалу мы шли молча. На прощание Эдвард погладил мою щеку, а затем ушел, не сказав ни слова. Физкультура пролетела, на удивление быстро. Я в полглаза следила за игрой Майка. Сегодня Майк со мной не разговаривал. То ли видел, что мои мысли витают слишком далеко, то ли злился из-за вчерашней ссоры. Мне было жаль нашей дружбы, но сейчас меня занимали заботы поважнее. Как только прозвенел звонок, я со всех ног бросилась в раздевалку. От волнения я становлюсь еще более неуклюжей, но, увидев Эдварда, я забыла обо всем и радостно улыбнулась. Золотисто-медовые глаза просияли мне в ответ. Теперь он задавал совсем другие вопросы, гораздо сложнее и опаснее. Он хотел знать, чего мне больше всего не хватает в Форксе, И почему? А затем вообще потребовал подробного описания последнего года жизни в Фениксе. Мы несколько часов просидели в машине перед домом Чарли, не обращая внимания на то, что небо потемнело и начался ливень. «Я как могла», — рассказала о густом смолистом запахе криозота, Стрекоти цикат жарким июльским днем, Кружевной листве деревьев и бесконечном небе, До которого далеко даже горным вершинам С багрово-черными жерлами потухших вулканов. Труднее всего было объяснить, Почему мне дорог этот край, Убедить, что красота может скрываться Даже в опаленных солнцем долинах И диких цвета топаза скалах. Мою любовь к оризоне — Трудно передать словами, и я поймала себя на том, что все чаще прибегаю к жестам. Иногда Эдвард меня перебивал и задавал вопросы. Почему-то с ним я забыла о стеснительности и говорила взахлеб. Наконец, когда я подробно описала свою маленькую, заваленную книгами комнату в Фениксе, Эдвард благодарно кивнул и очередного вопроса не задал. Ты закончил? С облегчением спросила я. «Вообще-то нет. Просто твой отец скоро вернется домой». «Чарли!» — вскрикнула я, внезапно вспомнив о его существовании, и взглянула на потемневшее от дождя небо. «Сколько сейчас времени?» — поинтересовалась я вслух и посмотрела на часы. «Как быстро пролетело время! Чарли действительно скоро подъедет!» «Сумерки!» чуть слышно произнес Эдвард, глядя на затянутое облаками небо. Голос звучал задумчиво, будто его мысли блуждали где-то далеко. Я тайком за ним наблюдала, а он вдруг резко повернулся и заглянул мне в глаза. «Самое лучшее время суток», — сказал Эдвард, будто прочитав в моих глазах вопрос и самое спокойное, хотя и очень грустное, потому что означает конец дня и приближение ночи. Тебе не кажется, что в темноте маловато таинственности? — Ночь прекрасна, — возразила я, — разве днем увидишь звезды? Хотя здесь их вообще не видно. Эдвард засмеялся, и мне стало так легко и хорошо. Чарли приедет через несколько минут. Так что, если ты не решила поделиться с ним планами на субботу... Ну, такого желания пока не возникло. Я поспешно собрала книги, чувствуя, как затекла спина от долгого сидения в одной позе. «Значит, завтра моя очередь?» «Конечно, нет», — поддел меня Эдвард. «Я же предупредил, что еще не закончил». «О чем же еще спрашивать?» — удивилась я. «Завтра узнаешь». Он потянулся, чтобы открыть мне дверцу, и его рука почти коснулась моей груди, заставив сердце бешено биться. Дверцу он так и не открыл. «Этого еще не хватало», — пробормотал Эдвард. «Что такое?» — испугалась я. «Очередное затруднение», — мрачно ответил он, отстранился от меня и буквально вжался в сиденье. Пелену дождя прорезал свет фар, и какая-то темная машина остановилась в нескольких метрах от нас. Я выскочила из Вольва. Капли дождя тут же забарабанили по куртке. Как я ни старалась, я не смогла рассмотреть, кто сидит в той другой машине. Вот в свете ее фар четко проступил силуэт Эдварда. Он даже не оглянулся на прощание. Шины скрипнули по мокрому асфальту, и в мгновение ока Вольво скрылся из вида. «Привет, Белла!» — донесся знакомый, хриплый голос. «Джейкоб?» — прищурившись, спросила я. И тут из-за угла выехала патрульная машина, ярко осветив фарами наших гостей. За рулем черного автомобиля действительно сидел Джейкоб. Его ослепительная улыбка могла зарить даже вечернюю мглу. Рядом с ним грузный мужчина постарше. Его лицо было слишком полным, щеки обвисшими, а подбородок дряблым. Зато глаза черные, живые, страшные. Отец Джейкоба, Билли Блэк. Я сразу его узнала, хотя в последний раз видела пять лет назад а в день приезда Форкс даже не вспомнила по имени. Билли Блэк так и впился в меня взглядом, и в ответ я робко улыбнулась. Еще одно затруднение, как выразился Эдвард. Затруднение смотрело на меня с тревогой. Неужели Билли узнал Каллина? А если да, то верит ли он в легенды, над которыми смеялся его сын? Судя по лицу Билли, ответ был очевиден — верит.